Глава 14 Я с улыбкой вложила свои пальцы в широкую ладонь короля. Внешний вид уже не смущал. Мужчина не обращал на мой халат никакого внимания, а опасность огонька была намного серьезнее моей одежды. Правда, это со слов Агреста. Он открыл портал, словно прорезал своей рукой пространство. Я не смогла сдержаться и бросила на огонек жалобный прощальный взгляд. Сердце сжалось. «Мне почему-то не хотелось расставаться с частичкой настоящей магии, но я привыкла действовать рационально. Оставаться здесь опасно, а я очень нужна своему сыну, живая и здоровая». Мы ступили в портал, и в последний момент я успела увидеть, как огненный шарик сорвался с места и с бешеной скоростью полетел ко мне. Не успел. Магия короля сработала раньше, и портал захлопнулся, как дверь». «Если вам холодно, я попрошу разжечь камин», — первое, что произнёс агрест, когда мы ступили в королевскую опочевальню. Я с любопытством и восторгом оглядывала золочёный интерьер. Волей-неволей на ум пришли ассоциации с цыганскими традициями. Золото было повсюду. Стол, стулья, кровать, канделябры, светильники, книжный шкаф. Все было украшено золотом. Даже шторы и те сверкали, будто их шили из золотой нити». А король любит богатство и роскошь, тут уж ничего не скажешь. Человек, который живет в таких апартаментах, просто не может быть скромным. «Если только это вас не затруднит», — улыбнулась я. «Ничего не могу поделать с тем, что этому мужчине хочется улыбаться». Вскоре слуги принесли дрова. Не знаю, чего я ждала, но агрест взмахнул рукой, и пламя в тот же миг охватило паленья. Снова магия, на которую хотелось любоваться вечно. «После ваших рекомендаций в моем дворце практически не осталось тяжелых больных». С нескрываемым уважением и восхищением произнес король, заведя руки за спину. «Даже те, кто уже готовились отправиться на тот свет, вдруг пошли на поправку. Вода с солью и сахаром сотворила чудо. Виктория, я даже представить боюсь, какие еще знания таятся в вашей голове». Он явно ждал, что я тут же брошусь делиться с ним всем, что знаю. Но нет. Я поджала губы и на секунду заметила, как на лице короля промелькнула тень. «Ваше Величество, кажется, так тут принято обращаться к королю. Боюсь, все не так просто. Видите ли, меня похитили, забрали из родного мира насильно, и все, чего я хочу, просто оказаться дома. Понимаете?» Я заглянула ему в глаза, надеясь, что все таки он поймет меня. «Виктория, я даже представить боюсь, насколько вам сейчас тяжело». Вздохнул монарх, выражая эмпатию. Это уже немало. Даже не знаю, что я делал бы, если бы оказался в другом мире один, буркнул он на секунду, представив себе такую ситуацию. Я хочу помочь вам, уверен, вы порядочная женщина, и в родном мире у вас кто-то остался, многозначительный взгляд в мою сторону, от которого меня пробрало. Он знает Алешки? Почему-то эта мысль испугала. Сердце подсказывало, если кто-то узнает о моем сыне, добром это не кончится. Что помешает дракону похитить его и шантажировать меня, заставляя поступать так, как ему выгодно? Рейн ясно дал понять, что я для него обуза, от которой он желает избавиться. «Но я не могу перемещаться через миры. Никто не может. Это под силу только дракону, а заставить его вернуть вас, увы, не в моих силах». Он может сделать это только добровольно и только из соображений собственной выгоды. Насколько я знаю традиции драконов, они никогда не возвращают души обратно», — нахмурился Агрест. «По крайней мере, я никогда не слышал о том, чтобы они это делали. Не то это их личная прихоть, не то правила мироздания». Он неопределенно взмахнул рукой, послав взгляд в потолок. «А как именно драконы перемещают людей?» Я с трудом подавила отчаяние. «Если скачусь в истерику от таких вестей, то упаду в глазах правителя. Выход есть, я знаю это, чувствую». «С помощью своей крови», — хмыкнул король. «Каждая частичка дракона, будь то его магия или часть тела, то бишь кровь, перо, коготь, кости, излучают магические вибрации. Понимаете?» эм, нет». Настала моя очередь хлопать глазками и чувствовать себя необразованной дикаркой. Ладно, примем как данность. Дракон излучает магию, как электрический прибор электромагнитное излучение. Я так и стояла в молчании, не зная, что еще сказать королю. Тогда он сам взял инициативу в свои руки. «Если раздобыть кровь дракона, можно ли вернуться обратно?» задала я логичный вопрос. «Нет, Виктория». Король смотрел на меня с жалостью. Он понимал мои устремления, но ничем не мог помочь. Нужна его магия. Увы, без его желания это невозможно. Вы можете попытаться уговорить его, но, боюсь, это лишь вызовет новую вспышку гнева. Виктория. Огрест вдруг подобрался, мотнул головой и резко шагнул ко мне, сократив расстояние между нами до неприличия. Я ощущала на своем лице дыхание этого статного мужчины. Когда ощутила, что его сильные ловкие пальцы завладели моими руками, то от растерянности не знала, как реагировать. «Не поймите меня превратно», — негромко произнес король, разволновавшись. «Я понимаю, что сейчас вы, скорее всего, не готовы принимать никаких решений. Но я даю вам слово, что готов взять покровительство над вами в любой момент», — произнёс он странную фразу, смысл которой я до конца не поняла. Обещаю, что вы будете обеспечены всем необходимым для вашей работы. Любые вещества, даже самые редкие, будут найдены и доставлены в кратчайшие сроки. Никто не посмеет выказать вам неуважение, ведь вы...» «Минуточку», — оборвала я монарха и решительно вырвала свои руки из его пальцев. «Я не собираюсь и дальше лечить». «Как?» «Виктория, ваши советы дали невероятные результаты». Глаза короля вспыхнули восхищением. Он и не подумал на меня злиться. Вместо раздражения на меня вылили ушат похвалы. «Вы гений. Вы невероятно образованная и мудрая женщина. Признаюсь, поначалу ваши слова у меня вызывали скептицизм. Но теперь я верю, что боги послали нам своего ангела. Я окружу вас самыми лучшими условиями. Дам все, что попросите. Только делитесь с нами своими знаниями». «Нет», — решительно отступила назад. «Помогу лишь в одном случае». Если поможете вернуться назад. Оставлю вам наработки. Этого хватит, чтобы ваши ученые сами сделали те открытия, которые нужны вашему миру. Я желаю лишь вернуться, больше не хочу ничего. Если же вернуться нельзя. Я сглотнула, в глазах потемнело от этих слов. Я предпочту умереть. Я с радостью помогу тебе в этом, девочка, повисшу в покоях тишину, разрезал раздраженный голос дракона. Мы с королем дружно вздрогнули. В комнате вспыхнуло алое пламя, из которого вышел Рейн. Злобный взгляд черных глаз ясно давал понять, что дракон пребывает в бешенстве. Эх, зря я поверила Агресту. Хоть незнакома с магией, но я кожей чувствовала, как по помещению разливается невидимая сила, сотканная из огня. Краем глаза мне удалось заметить слетающий у плеча Рейна огненный шарик, тот самый, от которого я предпочла изолироваться. «Ваше огненное величество, не надо!» Король ринулся вперед, заслоняя меня своей спиной. Это было ошибкой. Дракон рассверепел еще сильнее. Я ощутила порыв силы, словно в помещение ворвался сильный поток воздуха, и агресс буквально смело с места. Он отлетел в сторону, приложившись спиной и головой о каменную стену. «Ох, так ведь и череп размозжить можно!» «Виктория!» Дракон вырос передо мной. Сильные руки сжали плечи, и я с ужасом поняла, что его пальцы превратились в когти. Они впились в кожу, почти пронзая ее. «Ты простых слов совсем не понимаешь, да? С тобой можно разговаривать лишь на языке силы. Ты этого добиваешься, женщина?» Он слегка встряхнул меня. «Не трогайте ее! Слабый сиплый стон короля раздался от стены. «Он еще и в сознании?» «Знаю, вы пытаетесь избавиться от лишних обязательств но не убивайте Викторию, прошу. Я готов взять ее под свою опеку. Она будет моей фавориткой. «Что?» В он, воскликнули мы с драконом, поворачивая голову к раненому. «Это снимет с вас значительную часть обязанностей, а я раскрою потенциал Виктории». Отряхнувшись, король поднялся на ноги. Его шатало, но он стоял. Крепкий мужчина, однако. «Поэтому ты прискакала в его спальню в ночной сорочке». Убийственный взгляд змеиных глаз вновь заворажил меня. Да как он это делает? Должен пугать, а я не могу оторваться от двух зрачков щелочек. Решила прыгнуть в постель к королю? А вот это уже ни в какие ворота. Кажется, убивать меня здесь и сейчас дракон не собирается, так что можно и отстоять свою честь. И я согласилась посетить спальню короля, потому что испугалась вашего огня, указала рукой на рыжий шарик, зависший у плеча дракона. Будто поняв, что говорят о нем, сгусток магии вздрогнул. Вы в своем уме оставлять меня наедине со штукой, которая может сжечь меня живьем. Сделать это самому смелости не хватило, решили обставить все как несчастный случай? Что ты несешь, женщина? поморщился Рейн и брезгливо отнял от меня свои руки, вдруг ставшие человеческими. Кто вложил в твою пустую голову эту чушь? Теперь его свирепый взгляд обратился на короля. В этот момент мне стало страшно за самодержца. Настал мой черёд за него заступаться. Дракон не постесняется испепелить мужчину, посмевшего оспорить его решение. Вы оставили женщину наедине с драконьим огнем. К моему удивлению, в такой ситуации агресту хватило смелости проявить наглость и упрекнуть дракона. О чем вы думали, раз не собирались ее убивать? Эта штука оставит от Виктории лишь горстку пепла. Поведение короля задело дракона до глубины души. Я видела, как полыхнули его глаза, в которых отразилась оскорбленная гордость. Рейн взмахнул рукой, и Агрест рухнул на пол, как подкошенный. «Боже!» — вскричала я и бросилась к мужчине. Но крепкая рука железной хваткой удержала меня на месте. «Вы убили его?» Я не могла рассмотреть, вздымается ли грудь Агреста или нет.